Глава двадцать третья. Калиста. «Я в аду. Музыка грохочет на весь клуб. Каждый пульсирующий удар отдается у меня в груди. Вспышки неоновых огней в темноте не дают увидеть ничего, кроме огромного пространства, в котором танцуют люди, двигая телами в такт песни, льющейся со всех сторон». Барная стойка тянется вдоль стены справа, и за ней виднеется множество бутылок и бокалов, подсвеченных светодиодными лентами. Воздух теплый и душный, наполненный запахами туалетной воды, духов, пота и алкоголя. Я сжимаю руки в кулаки, когда пальцы начинают зудеть, а голос в голове кричит «Достать из сумки мини-флакончик санитайзера!» «Если бы это не обидело Харпер...» Я бы вся облилась им прямо сейчас. «Ты хочешь сначала потанцевать или выпить?» спрашивает она громко мне в ухо. «Как скажешь! Пьем!» Она хватает меня за руку и тащит за собой, уводя в сторону вип-зоны, в задней части клуба слева от бара. И хотя в этом месте для избранных нет никаких дверей, которые останавливали бы посетителей, у входа стоят двое охранников. Внутри укромные места с мягкими диванами и столиками. Хорошо одетые посетители потягивают напитки, посматривая на танцпол или игнорируя всех нас. «Что ты любишь?» – спрашивает Харпер. Она подтягивает меня к себе, стоя перед баром и обхватывает рукой мои плечи. От ее уверенного объятия я чувствую себя более защищенной от бесконечного количества взглядов, которые, возможно, устремлены на нас. «Вишневую водку с лаймом», — говорю я. «Вишневая водка с лаймом для неё Она показывает на меня, а потом на себя, подмигивая бармену. Высокий блондин отвечает ей тем же, и Харпер широко улыбается. «А я возьму яблочные мартини», — говорит она. «Пожалуй, поддержу фруктовую тему». Я киваю ей в знак благодарности, не спуская глаз с бармена. Я слежу за каждым его перемещением, каждым движением пальцев, не выпуская из виду своего бокала, даже не моргаю. Потому что этого только и ждет тот, кто хочет накачать тебя чем-то. Когда он подает напитки без каких-либо признаков подставы, я расслабляюсь и делаю глоток. Алкоголь стекает мне в желудок, тут же согревая изнутри. Харпер делает большой глоток из своего бокала и улыбается мне. Тащина на танцпол свою горячую задницу!» Я смотрю на лицо Харпер во вспышках света с потолка. Оно светится от радости. Броски и смоки макияж подчеркивают форму и цвет ее зеленых глаз. Ее огненно-рыжие волосы собранные в растрепанный пучок, а красный оттенок на губах – отлично сочетается с ее блестящим золотистым мини-платьем в обтяжку. Она так прекрасна, что сложно оторвать от нее взгляд. Яркий и блестящий образ Харпер контрастирует с моим нарядом, простым черным платьем на бретельках, сидящим по фигуре. Глубокий вырез смутил меня, когда Харпер предложила его надеть, но потом она взяла меня на слабо. Так что вот, я надела то, в чем чувствую себя одновременно сексуальной и беззащитной. Очень похожие чувства я испытываю, находясь рядом с Хейденом. «Давай, красотка!» — говорит Харпер, выдергивая меня из мыслей о моем знакомом адвокате. «Покажи, что умеешь!» Я качаю головой, посмеиваясь. Я не очень хорошо танцую. «Я уверена, что это вранье! Просто делай, как я!» С бокалом в одной руке подруга превращается в богиню прямо у меня на глазах. Харпер двигается под музыку так, словно ею управляет каждый бит и каждая нота. Закрыв глаза и подняв руки в воздух, она двигается с чувственной грациозностью, которая привлекает внимание, и люди вокруг наблюдают за ней с нескрываемым любопытством. Она так прекрасна, что на нее хочется смотреть. Несколько мужчин подтягиваются ближе к ней, но она просто улыбается им, двигаясь ближе ко мне. «Давай, калиста оторвемся!» Я опрокидываю в себя половину бокала, надеясь опьянеть настолько, чтобы осмелеть, а потом отдаюсь во власть энергии толпы и ритма музыки. Я обещала Харпер прийти сюда, но еще я здесь за тем чтобы хоть на несколько часов забыть обо всем в своей жизни. Никакого убитого отца. Никакого жуткого преследователя. Никакого Хейдена. Мы танцуем под несколько песен подряд, пока они перетекают одна в другую. Мышцы на ногах пульсируют, а лоб влажный от пота. Но я не хочу, чтобы счастье, нахлынувшее на меня, спасибо, водка, заканчивалось». Если это и значит быть молодой и беззаботной, то я должна поблагодарить Харпер за то, что она убедила меня выйти из зоны комфорта. Я чувствую себя увереннее, видя, как она отвергает мужчин, подкатывающих к ней, чтобы не бросать меня. «Это потрясающе!» – говорю я ей, перекрикивая музыку. Она кивает. «Правда же? Давай передохнем и выпьем еще! Давай!» «Харпер берет меня за руку. Когда наши бокалы снова наполнены, она ведет меня в крошечную кабинку возле вип-зоны. Мужчина, одетый в дорогую на вид рубашку и черные брюки, поднимает руку с бокалом в нашем направлении. Я отвожу взгляд, зная, что он не мое внимание хочет привлечь. «Красавчик на девять часов!» — говорит Харпер, наклоняясь ближе ко мне — «Русые волосы и красивая улыбка. Он на тебя глаз не сводит. Тот, что в вип-зоне?» Она широко улыбается. «Так ты его заметила. Да, он самый. Я думала, он на тебя смотрит, что вполне справедливо ты и роскошно выглядишь». «Спасибо, но не меняй тему. Я знаю, что ты запала на мистера «Придуши меня большой папочка Беннет», и я понимаю». Он, наверное, самый горячий парень из всех, кого я видела. И все-таки, говорит она, делая акцент на этом слове, он ничего не предпринимает. Она права. Даже если бы я была из тех женщин, которые способны заниматься сексом, не впутывая в это чувство, не могу представить, что кто-то вроде Хейдена стал бы смешивать деловые и личные отношения. А я определенно отношусь к деловым, после того, как он перевел мне 10 тысяч долларов на банковский счет. Я начинаю задаваться вопросом, а стал бы он мной интересоваться, если бы я не могла дать ему ответы, которые он так хочет получить. «Простите?» Мы с Харпер поворачиваем голову туда, откуда послышался голос, и я вижу официантку возле нашего столика. Ее короткие темные волосы торчком и черная подводка для глаз привлекают мое внимание, и она улыбается мне. «Вон тот джентльмен», — говорит она, показывая на того мужчину, которого мы только что обсуждали. «Хочет купить вам, девушки, что-нибудь выпить». Я прикрываю горлышко своего бокала ладонью. Харпер сводит брови из моей реакции, а я сжимаюсь внутри». «Однажды я объясню ей свое поведение, но только не сегодня. Мне не нужно». Официантка переводит взгляд на харпер «А вам?» Подруга смотрит на меня, и я напрягаюсь от ее пристального взгляда. Но потом она улыбается. «Ничего не нужно, но поблагодарите его от нас, пожалуйста». Девушка кивает. «Хорошей вам ночи и дайте знать, если что-то понадобится. Я Кэт». Как только она уходит от нас, Харпер садится лицом ко мне. «Да что с тобой?» «Я не хочу быть кому-то обязана или создавать впечатление, что я заинтересована в чем-то». «Но ты же заинтересована!» Подруга закатывает глаза, на секунду поднимая взгляд к потолку. «Тебе нужно выкинуть из головы твоего адвоката и бывшего. Попробуй что-нибудь новенькое. Большинство мужчин глупы, но не все они идиоты». По крайней мере, так я себе говорю. Я прикусываю щеку, переваривая ее слова. Я могла бы дать ему шанс, но мне правда хорошо с тобой. У меня это лучшая в жизни ночь с подругой. Не хочу, чтобы ее испортил какой-то парень, который может оказаться уродом. Ладно, но мы никуда не уйдем без его номера телефона, хорошо? Я не удерживаюсь от лукавой улыбки. «Я не уверена, что мистеру Беннету понравится, что я использую телефон, который он подарил мне, чтобы цеплять каких-то парней в клубе. Но кому какое дело? Ему не стоило покупать мне телефон, если он не хотел, чтобы я им пользовалась». «Правильно!» Харпер поднимает свой бокал, и я делаю то же самое. «За мобильные телефоны и секс-звонки!» – говорит она. Я чокаю с ней и делаю длинный глоток. Водка снова оказывает свой эффект на меня, и мне кажется, что по венам течет сахар и желание веселиться. «Хочешь что-то расскажу?» – спрашиваю я. «Что?» Сегодня днем я отключила телефон, потому что злилась на Хейдена за то, что он отдает мне приказы, будто я грёбаный солдат в его армии. Но я забыла включить его снова, потому что зашел Адам и поставил своим поведением меня в тупик. «Большой долбаный тупиковый тупик». Я хихикаю, и Харпер широко улыбается, качая головой. «А тебе хорошо, я смотрю. Еще чуть-чуть, и будешь материться, как сапожник. Так приятно видеть тебя веселой и беззаботной. Надо спаивать тебя почаще». Я не пьяна, но счастлива. Я одариваю ее широкой улыбкой, как будто пытаюсь доказать свои слова. Но с Харпер мне это не нужно. Она принимает меня такой, какая я есть. И мне кажется, ты самая лучшая подруга из всех, что у меня были в жизни. Ой, крошка, взаимно! Я на седьмом небе. Эта ночь еще лучше, чем я себе представляла, когда мы только сюда вошли. И сейчас все, что я хочу делать, это танцевать и не думать о Хейдене так долго, как только смогу. «Не смотри», — говорит Харпер, — «но тот парень из вип-зоны идет сюда, и вместе с ним его друг красавчик». Я начинаю коситься влево, а Харпер шикает на меня. «Боже, ты вообще не палишься! Хоть телефон достань, чтобы номер его записать!» «Ладно». Я сглатываю комок нервов, застрявший у меня в горле, и расстегиваю сумочку. Включив телефон, я пялюсь на экран, чтобы не соскользнуть взглядом на таинственного незнакомца, который идет к нашему столику. Я все еще уверена, что ему понравилась Харпер, но с телефоном мне есть чем себя занять. Экран, вспыхнув, оживает и освещает ужас, застывший на моем лице. 18 уведомлений, 13 новых сообщений, 5 пропущенных звонков.